Послесловие автора вместо эпилога. Жизнь — очень сложная, очень переменчивая штука. Порой одно необдуманное действие, одно неосторожное слово, одна ошибка, совершенная пусть даже из самых лучших побуждений, могут развернуть ее на 180 градусов, изменить до неузнаваемости. Все мы знаем со стороны, как нужно поступать и как правильно, И все мы ошибаемся, потому что мы люди, мы живые, не кем-то запрограммированные машины. Поэтому так сложно предсказать и предугадать, что ждет нас дальше, как отразятся в будущем каждое сказанное нами слово и каждый поступок. У этой книги не будет классического эпилога, где все жили долго и счастливо. Роман «Нас будет трое» вышел очень неоднозначным и противоречивым, и это мне в нем особенно нравится. Поэтому, дорогие читатели, я хочу, чтобы эпилог для главных героев каждый из вас придумал сам, таким, каким он его видит. Будут ли они снова счастливы, учтут ли былые ошибки, предотвратят ли новые, решать вам. А я от всей души благодарю вас за то, что прожили эту историю вместе со мной. Знаю, что порой ее было очень трудно морально читать. и мне было ничуть не легче писать. Но я рада, что она случилась, и что вышла такой, какая она есть. С любовью к вам и своим героям. Ваша Ами.